подъезжая к палисаду чингачгук не отрывал глаз от слуховых окон пробитых в стенах замка каждую минуту он ожидал что увидит ружейные дулы или услышит выстрелы он однако доехал до самых смай без всяких приключений здесь он был до некоторой степени в безопасности потому что мог в случае нужды укрываться за палисадом макасин уже находился в нескольких шагах от него, но вместо того, чтобы его подобрать, он решил обогнуть весь замок, намереваясь смотреть все пункты, где неприятель мог укрыться. Ничто не подтверждало его подозрений. Молчание царствовало в оставленном доме. Все двери были заперты, окна заколочены. Самый проницательный и опытный глаз – не заметил бы здесь присутствия врагов, если бы на них указывал оставленный Макасин. Ченгачгук не знал, что делать. Подъехав ко входу замка, он хотел сначала взойти на платформу и приставить глаз к отверстию слухового окна, но рассудил, что это может быть опасно, и, постояв немного на одном месте, поехал опять к палисаду. наконец он подобрал одним из своих весел и благополучно воротился в ковчег где с величайшим нетерпением ожидал его у отатаа ну что великий змей какие новости ты привез нам спросил генрих марч все спокойно и тихо и прекрасно значит старик том распустит парусом и мы завтракаем в его доме что же стало с Макасином? вот он отвечал чингачгу показывая товарищам свою добычу. Когда осмотрели Макасин, Уатауа начала утверждать, что эта обувь принадлежала Гурону. Хаттер и Магиканин немедленно согласились с ее мнением. Это отнюдь не было доказательством, что Гуроны засели в замке, так как Макасин мог быть оставлен шпионом, который, исполнив свое дело, воротился в ракеский лагерь. Хаттер и Гарри и Непоседа решили выполнить свое намерение. Снова распустили парус, и ковчег поплыл к замку. Повсюду царствовало молчание. Казалось, что в этих стенах ни одной живой души. Гарри вскочил на платформу и объявил наотрез, что он готов теперь смеяться над всем племенем Гуронов. Хаттер причалил лодку к передней части плота. — Ну, старина Том, — вскричал Генрих Марч, — твой дом пустеханик, как орех, который за полчаса до этого побывал в зубах у белки. С чем тебя и поздравляю. Взбирайся смело на платформу, и еще разок мы попируем здесь на славу. Только твоя дочка, черт побери совсем отбилась от рук. И если впредь дела пойдут не лучше, я брошу тебя одного на произвол этих иракезов управляешься ты с ними как умеешь отворив наружную дверь старик хаттер и генри хмарч углубились в комнаты замка оставив своих спутников в ковчеге с минуту продолжалась глубокая тишина но потом послышался шум произведенный как будто падением тяжелого тела раздались резкие ругательства гарри и потом все смешалось и заглохло в общей свалке, происходившей внутри здания. Внезапный шум походил на рыканье тигров, запертых в одной клетке и раздирающих друг друга. Тела, казалось, насильственно были повергаемы на пол, и в ту же минуту, топая ногами, поднимались опять для новой борьбы. Ченгачгук не знал, что делать. Все ружья хранились в ковчеге, так как хаттеры Генрих Марч отправились без карабинов. Но он не мог не воспользоваться ими, не передать их своим товарищам. Сражавшиеся в буквальном смысле были посажены в клетку, и для них не было никакой возможности вырваться наружу. С другой стороны, Уатауа стесняла все движения Магиканина и мешала ему делать то, что он хотел. Чтобы выпутаться из этого затруднения, Он велел ей взять оставшуюся лодку и присоединиться к дочерям Хаттера, которые подплывали ближе и ближе к ковчегу, не подозревая никакой опасности. Но Уатауа отказалась наотрез от исполнения воли своего возлюбленного, и разве только одни побои могли в эту минуту столкнуть ее с ковчега. Не видя никакой возможности помочь своим друзьям, Ченгачгук принужден был отвалить от платформы и, употребив ужасные усилия, отъехал на несколько сожений. юди и Хетти между тем догадались, что дела плохи, и остановились на своем челноке недалеко от ковчега. В эту минуту в замке продолжалась остервенелая борьба не на жизнь, а на смерть. События в таких сценах идут обыкновенно гораздо быстрее любого рассказа. Прошло не более трех минут от начала борьбы, ознаменованной страшным криком Гарри, до тех пор, когда Чингачгук сдвинулся с места. Но в этот короткий промежуток разъяренные противники, очевидно, ослабели, и шум от их движений почти совсем заглох. Наконец, отворилась наружная дверь, и сражение с новой силой и ожесточением возобновилось на платформе при ярком блеске солнца. Дверь отворил гурон И за ним стремительно выскочили наружу трое его товарищей, как будто насильно вырываясь из сцены, происходившей внутри. В ту же минуту с ужасной силой на платформу было брошено тело еще одного дикаря. Затем появился Марч, неистовый как тигр, освободившийся на минуту от преследования своих многочисленных врагов. Хаттер был уже в плену и его скрутили по рукам и по ногам. Последовала пауза, подобная минутной тишине во время бури. Противники, имевшие одинаковую нужду в розыске, смотрели друг на друга, как борзые собаки, дожидающиеся первого сигнала, чтобы начать драку. Пусть их ждут. А мы пока мест объясним, каким образом дикари забрались в жилище Тома Плавучего.